Леонард Вули, со свойственной ему любезностью, стал моим гидом. Водил меня по раскопкам и отец Берроуз, и иезуитский священник, и специалист по эпиграфике. Это была тоже весьма интересная личность. Его метод экскурсовождения совершенно отличался от метода Вули. У Леонарда Вули было прекрасно развито воображение — Он видел место таким, каким оно было в 1500 году до Рождества Христова, а то и на несколько тысяч раньше. Любое прошлое он умел воссоздать силой воображения. Пока он говорил, у меня не было и тени сомнения, что вот этот дом на углу — дом Авраама. Он оживлял прошлое и верил в него, и всякий, кто его слушал, верил вместе с ним». Отец Беррус использовал другой прием. Извиняющимся тоном он описывал, например, «Большой внутренний двор и двор, окружавший храм» или «Улицу ремесленников», и когда видел, что пробудил в вас интерес, неожиданно заявлял, «Конечно, мы не знаем, так ли это было на самом деле. С уверенностью никто этого сказать не может. Вероятно, все было по-другому». И сразу же после этого. Но мастерские здесь, несомненно, стояли. Хоть, может быть, построены были и не так, как мы думаем. Возможно, совсем не так. У него была страсть разрушать созданное им же самим впечатление. На редкость занятный человек. Умный, доброжелательный и в то же время отчужденный. В нем было даже что-то неуловимо безжалостное. Однажды за обедом, безо всякого повода, он стал рассказывать мне детективную историю, которую, как он считал, я могла бы написать, и энергично уговаривал меня взяться за нее. До того момента я понятия не имела, что он интересуется детективами. Сюжет, правда, весьма расплывчатый, заключал в себе определенный интерес, и я решила когда-нибудь вернуться к нему. Прошло много лет, лет двадцать пять, и однажды я вспомнила о нем и написала не роман, а повесть, основанную на событиях, рассказанных отцом Берроузом. Самого отца Берроуза к тому времени уже давно не было в живых, но я надеюсь, что до него дошла моя благодарность за подаренную идею. Как всегда случается с писателями, я присвоила ее, пропустила через себя, и она стала мало похожа на первоначальный вариант, и все же, без внушенного отцом Берроузом побуждения, повесть не состоялась бы. Кэтрин Вули, которой предстояло стать впоследствии одной из лучших моих подруг, была незаврядной личностью. Все люди делились на тех, кто страстно и мстительно ненавидел ее, и тех, кто был ею очарован. Быть может потому, что от одного настроения она переходила к другому с такой легкостью, что предугадать этот переход было совершенно невозможно. Люди говорили, что она невыносима, что с ней нельзя иметь дело, что она недопустимо обращается с окружающими и после всего этого вдруг снова подпадали под ее обаяние. В одном я совершенно уверена. Если вам нужно было бы выбрать спутницу для пребывания на пустынном острове или в каком-нибудь унылом месте, где нет никаких развлечений, она бы и там могла бы поддерживать ваш интерес к жизни, как никто другой. Ее не интересовали обычные вещи. Она заставляла задуматься о том, что никогда не приходило вам в голову, была способна на резкость, иногда могла даже обидеть, если хотела, как нетрудно в это поверить, но если желала кого-то обворожить, поражений не знала.